наожившие серые скелеты из фильмов ужасов. Ребята из медлаборатории разбирались на кухне с останками Росса Моранта, перемешанными с майонезом, горчицей и кусочками солями. Видимо, он погиб за приготовлением ночного ужина. На втором этаже дома, в ванной, кровь была абсолютно везде – Она покрывала весь кафельный пол, каждый угол помещения. На стенах и по краям ванной виднелось множество кровавых отпечатков. джаки и Ребекка стояли в дверях, внимательно все разглядывали, ни к чему не прикасаясь. Все остается нетронутым, пока эксперты не закончат своей работы. Винсент Вастальяна полностью одеты, лежал на полу между ванной и раковиной, упираясь головой в основание унитаза. Это был большой, грузный мужчина, черноволосый, с густыми бровями. А брюки и рубашка были сплошь пропитаны кровью. Один глаз вырван, другой, широко раскрытый, глядел непонятно куда. Одна рука была крепко сжата в кулак, другая, вытянутая во всю длину, покоилась на полу. Лицо, шею, руки покрывало множество небольших ран. Одежда была порвана в местах в пятидесяти-шестидесяти, и сквозь дыры виднелись такие же раны, как и на открытых частях тела. Намного хуже, чем трое остальных вместе взятых прокомментировала Ребекка. «Да, намного хуже», — согласился с ней Джек. Это был четвертый изуродованный труп за последние четыре дня. Скорее всего, Ребекка права. На этот раз они явно имели дело с сумасшедшим маньяком. Но не с тем маньяком, который творит свои зверства, когда у него начинается припадок. Этот был разборчив и убивал, видимо, вполне сознательно. Может быть, даже преследуя определенную цель. А Все жертвы в той или иной мере были замешаны в незаконной торговле наркотиками. Ходили слухи о том, что в данный момент разгорается война между мафиозными группировками за обладание территориями. Но Джека такое объяснение не устраивало. Какая там борьба за территории Убивал непрофессионал. Это были варварские, садистские убийства, говорившие о зверской натуре, совершившего их человека. Честно говоря, Джек притащил бы обычное дело с наемным убийцей. Нынешняя ситуация была намного сложнее. Поймать маньяка, воодушевленного какой-то своей высокой целью, Это то же самое, что вычислить нескольких хладнокровных хитрых профессиональных киллеров. По обилию ран похоже на предыдущие случаи, сказал Джек. Но эти раны отличаются от тех, что мы видели. Те были проникающими, а здесь они такие рваные. Пожалуй, их можно определить как глубокие царапины. Скорее всего, преступления совершены разными людьми. «Нет, по-моему, один и тот же человек», — не согласился Джек. «Ты торопишься с заключением?» «Это одна манера. С чего это ты взял? Чувствую. Не пробуй взять меня мистикой, как вчера. Ты это о чем? Ты прекрасно знаешь сам. Вчера мы просто нащупывали возможные ниточки. А в колдуна, торгующего всяким дерьмом, вроде козлиной крови и волшебных амулетов». Ну и что из того? Это все же была вполне действенная версия. Замолчав, они продолжали внимательно рассматривать тело. У меня складывается такое впечатление, что его кто-то куснул раз сто, как будто его жевали. Ребекка пожала плечами. Да, кто-то с небольшими челюстями поддохнул Джек Доусон. Может, крысы? «Слишком классный домик. Не думаю, что здесь могут водиться крысы и в таком количестве». «Да, согласна. Но учти, что у нас один большой счастливый город, Джек».